Глава 918. Полочение места. Помощный человек лёгким движением весла остановил даос Оленихая, поэтому Ван Болос сумел долететь до корабля и успешно приземлиться на палубу, а потом сразу же бросился в атаку на дитя даоса цивилизации первозлата по имени Синьлен. Внезапная, словно раскат грома, атака застала врасплох не только его, но и других пассажиров. На лицах эсберных отразилась тревога. Крик даоса Оленихая ещё не успел стихнуть. А Ван Буэлэ в императорских лотах с божественным оружием на изготовку послал в Дитя Дао ослепительный рощер к чистой энергии. Окажись в этой ситуации любой другой бессмертный великой завершенности бессмертия, он или она не успели бы увернуться или контратаковать, молниеносная атака Ван Буэлэ гарантированно бы убила их. Но Син Лин получил звание Дитя Дао нынешнего поколения цивилизации Первозлата, главной силой девятнадцатой территории святого домена еретического Дао. Они обладали не только ресурсами, о которых федерации и цивилизация Божественное Око могли только мечтать, но и провели огромное количество войн против других систем. По этой причине избранный этой цивилизацией даже в такой нестандартной ситуации среагировал чисто инстинктивно. Его ещё не отпустил шок, но он всё равно машинально воспламенил культивацию. Разгорелась не только культивация, но и пламя его жизни, отчего он превратился в настоящий факел. Языки племени сречения приняли форму огромного алова тигра. который бросился на Ван Буэлэ. У Ван Буэлэ сузили зрачки, ему впервые пришлось столкнуться с избранным крупной фракцией. Первый же противник оказался крепким орешком, мощь его культивации и боевое мастерство намного превосходили обычных практиков. По изначальному плану Ван Буэлэ планировал уничтожить тело и душу противника, но тот воспламенил себя, что сильно усложнило задачу. Быстрая реакция, но не видя всей картины, он связал себя по рукам и ногам. Как только эта мысль промелькнула у Ван Боуле в голове, на палубе корабля столкнулись два человека. Прогремел ужасающий взрыв, даже с большого расстояния было хорошо видно божественное оружие Ван Боуле, которое одним ударом отрубило голову Алому Тигру. Развороченное существо в яркой вспышке взорвалось, но не чтобы отбросить Ван Боуле, а для того, чтобы стоящий позади Син Лин мог отступить и перейти из защиты в нападение. Их культивации и боевая мощь находились на одном уровне. Всё будет зависеть от того, кто захватит инициативу и будет сдавать ритм боя. Уход в глухую оборону может быстро привести к поражению. Избранные на палубе разошлись в стороны, чтобы расчистить место для сражающихся. Глаза дитя Дау цивилизации первозлата Синолин странно сияли. Решение немедленно воспламенить культивации перед лицом страшной опасности заслужило ему несколько одобрительных кивков от других избранных. У Ван Буэллы был большой опыт дуэли за плечами, и он не мог бы быть виноват. Он тоже понимал важность захвата инициативы с самого начала боя. Ему не хотелось затягивать бой. Да ему удалось попасть на корабль, да и в прошлом бумажный человек один раз помог ему, но сейчас у него не было права здесь находиться, поэтому его ситуация была весьма шаткой. Да ос Линехайс на ружке пел от гнева, от чего даже звёздное небо вокруг него слегка исказилось. Ван Бола было нужно как можно скорее заполучить метку, иначе его прогонят с лодки прямо в руки взбешённому старику. За бортом его ждёт верная смерть. Внезапное появление Ван Буулы и атака Детя Дау привела до оса Ленихая в бёшенство. В порыве гнева он мог испопелить всю цивилизацию Божественное Око, его лицо скривило испугающей гримасе, культивация яростно бурлила и вырывалась за пределы тела. Когда на его подопечного напали и тот был вынужден воспламенить культивацию, его охватила практически неконтролируемая жажда убийства. «Мелкий гадёныш! Тебе жить надоело!» Пророчал старик. У него за спиной возникла иллюзия огромного огненного шара, излучающего неописуемый давление и жар. Старик сорвался с места и помчался к древнему кораблю, похоже, он хотел силой пробиться на борт. Могли ли практики стадии вечной звезды хоть что-то сделать этому кораблю? Ведь судно настолько беззащитным, что секрет кладбища звёзд давным-давно попал бы в руки бесконечного клана. Из мёста легенд оно превратилось бы в вотчину бесконечного клана. Однако даже осенняя была бессмысленной. Даже сила звезды под его командованием не могла ничего сделать. Божественные способности проходили сквозь корабль Призрак, не задевая его, словно судно находилось в другом плане бытия. Несмотря на это, Ван Бола чувствовал, что время стремительно убывало. Лицо Асина Лины из цивилизации Первоздата перекосило, словно отражая кипящий внутри гнев, с холодным блеском в глазах Ван Бола взмахом кисти достал из бездонной сумки внушительных размеров мегафон. Артефакт уже находился выше девятого ранга, хоть и не имел права называться божественным оружием. Тем не менее, мегафон подходил для использования бессмертными. Ван Буэлла спешил, поэтому чрезмерная нагрузка могла сломать его, однако он всё равно поднёс его к арту и громко закричал. Мегафон выбрал в себя крик и усилил его, отчего тут стал напоминать настоящий раскат грома. От звукового удара пространство покрылось рябью, которая была видна даже невооружённым глазом, От мегафона послушался тряск, словно он не мог выдержать такую нагрузку. Звуковая атака обрушилась на отступающего Синлина. От этого неописуемого громкого звука пассажиры корабля чуть не оглохли. У них зазвенела в ушах и закружилась голова. На их лицах было написано полнейшее изумление. Если атака так повлияла на них, то о Синлине кому пришлось воспламенить культивацию, на кого был направлен мегафон, и говорить не стоило. Он задрожал и закричал во все горло, словно в него угодил мощный удар. Он полностью оглох. Вдобавок у него так сильно закружилась голова, что он больше не мог вести бой на прежней скорости. Как Ван Боле мог не воспользоваться такой отличной возможностью? Он молниеносно подскочил к оглушенному противнику. "Мелкий гадёныш, если ты хоть что-то ему сделаешь, я клянусь, что уничтожу всё живое в цивилизации божественное око", проречал старик. "Угрожаешь мне?" Ван Боле холодно фыркнул, но не стал замедляться. В следующий миг он вырвал из рук противника белую карту. Что до самого Синлина, Ван Була не стал его убивать. Выполнив магический пас, он нажал ладони ему на лоб и запечатал его, а потом забросил в бездонную сумку. Скользнув глазами по пассажирам, он перевёл взгляд на Даоса Леньхая. «Если с этой цивилизацией что-то случится, то можешь забыть о своём избранном. Я не стану его возвращать!» После этого он потерял к старику интерес. С белой картой в руках он обратился к поважному человеку. Прям много благодарен почтённый. Я получил место. Рулевой кивнул Ван Боле и, вныв, нашёл крестибу мощным веслом. Корабль Призрак задрожал и медленно поплыл дальше. Дорогие пассажиры в полной тишине наблюдали за ним. Голядина Ван Боле они чувствовали лёгкое давление. В этом сражении Ван Боле не только получил мандат, но и заработал своей силой и уважением.